Но «Вот вы упомянули...» И Оголевич на мгновение останавливался, моргал, и затем продолжал говорить, и его лепное лицо замечательно играло, беспрестанно меняя выражение.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 «Напомните вашему отцу, я совсем забыл передать, что Максимов просит поскорее его статью о добровольческих впечатлениях», — вдруг сказал Иогалевич. «Он знает, в чём дело. Вы только передайте. Максимов уже вашему отцу писал». «Непременно», — ответил мартин хотел что-то добавить, но осёкся. Он не спеша вернулся в дом, представляя себе то Иогалевича в белом балахоне, переходящим границу, —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 Могли быть и болезни, ужасные болезни, разрывающие внутренности. Или крушение поезда, или, наконец, тихое замирание старости, смерть во сне. А еще темный лес и погоня. «Пустяки», — подумал мартин «У меня большой запас, да и каждый год целая эпоха. Что же тут тревожится? А может быть, Нелли здесь и сейчас видит меня?»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 — сказала она с грустью. — Что вы делали летом? — спросил мартин стараясь побороть что-то глухое, сумасшедшее, совершенно невозможное, от которого даже знобило. — Так, ничего. Были в Брайтоне. Она вздохнула и добавила. — Летала на гидроплане. — А я чуть не погиб, — сказал мартин — Да-да, чуть не погиб. Высоко в горах, сорвался со скалы, едва спасся.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 не просто дело не работу или там служба а такое ну такое внутреннее она замолчала и мартын заметил что она дрожит в легонькой своей пижаме. «Холодно — холодно спросил он да кажется холодно и вот это нужно исполнять а у меня например ничего нет соня сказал мартын может быть вы он слегка отвернул одеяло и она встала на коленки и медленно подвинулась к нему и мне кажется